Глава 47. О том, каким необыкновенным способом был очарован Дон Кихот, равно как и о других достопамятных событиях. Дон Кихот, видя, что его посадили в клетку и погрузили на телегу, сказал «Много чудесных историй довелось мне читать о странствующих рыцарях, но никогда я не читал, не видал и не слышал, чтобы очарованных рыцарей так увозили, с той медлительностью, какой должно ожидать от этих ленивых и неповоротливых животных. Обыкновенно рыцарей с поразительной легкостью переносят по воздуху, закутанных в серое или же черное облако, на огненной колеснице, на гиппогрифе или же на каком-либо другом подобном звере, но увозить на валах, ей-богу, я ничего не понимаю. Впрочем, чего доброго, рыцарство и чародейство нашего времени идут не по тому пути, по какому они шли в старину. И еще может статься, что коли я, рыцарь нового времени, первый рыцарь в мире, воскресивший давно забытое поприще рыцарства, ищущего приключений, то появились и новые виды чародейства, и новые способы похищения очарованных? Как ты на это смотришь, сын мой Санч? — Я сам не знаю, как я на это смотрю, — отвечал Санч. — Ведь я не так начитан в странствующем писании, как ваша милость. Совсем тем я готов поклясться, что привидения, которое тут бродят, народ отнюдь не благочестивый. — Благочестивый? — Да бог с тобой! — вскричал Дон Кихот. — Какое там благочестивый! Это сущие демоны, облекшиеся в призрачную плоть, дабы совершить это и довести меня до такой крайности. — Если ж ты желаешь в том удостовериться, то дотронься до них и ощупай, и ты удостоверишься, что тела у них из воздуха и что все это одна только видимость. — Ей-богу, сеньор, я уж их трогал, — признался Санч. — И вон тот дьявол, который все хлопочет. Он гладкий. И еще есть у него одно свойство, противоположное тому, коим обладают черти. Ведь говорят, что черти воняют серой и всякой дрянью, а от него за полмили несет амброй. санч имел в виду, Дона Фернандо, от которого, как от знатного сеньора, вероятно, пахло чем-нибудь вроде этого. — Тебя это не должно удивлять, друг Санчо, — возразил Дон Кихот. — Надобно тебе знать, что черти великие, искусники. Они распространяют зловоние, но сами ничем не пахнут, ибо они духи, а если и пахнут, то это не хороший запах, а мерзкий и отвратительный Причиною же тому то, что ад неотступно с ними, и неоткуда им ожидать облегчения своим мукам, а как приятный запах доставляет удовольствие и упояет, то они и не могут приятно пахнуть. Если же тебе кажется, что бес, о котором ты толкуешь, пахнет амброй, то или ты сам обманулся, или он намерен тебя обмануть, дабы ты не принимал его за черта. Вот о чем беседовали между собою господин и слуга. Дон Фернандо же и Карденьо, боясь, как бы Санчо окончательно не распознал их затею, к чему тот был уже весьма близок, порешили ускорить отъезд. И, отозвав хозяина в сторону, велели седлать Рассенанта и Санчева осла, что хозяин с великим проворством и исполнил. Тем временем священник уговорился со стражниками, что они проводят Дон Кихота до места и что с ними будут рассчитываться паденно. Карденьо подвесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой — таз для бритья, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести в поводу Росинанта а двум стражникам с мушкетами идти рядом с повозкой — одному с правой стороны, другому — с левой. Но прежде чем повозка тронулась, хозяйка, ее дочь и Мариторнес, с таким видом, будто они оплакивают постигшее Дон Кихота несчастье, вышли с ним проститься. Дон Кихот же сказал им, — Не плачьте, добрые мои сеньоры. Все эти невзгоды неразлучны с теми, кто подвязается на поприще, на каком подвязаюсь я. И когда бы со мною подобных коловратностей не случалось, Я не почитал бы себя за славного странствующего рыцаря, ибо с рыцарями неизвестными и ничем не знаменитыми подобных происшествий никогда не бывает. Вот почему никто их и не помнит. С доблестными же бывают. Ибо многие государи и многие рыцари завидуют их добродетели и отваге и тщатся всякими коварными способами сжить их со сосвету. Однако ж добродетель сама по себе столь могущественна, что назло все черной магии, какую только знал первый ее изобретатель Зороастр, она выйдет с честью из всех испытаний и воссияет на земле, подобно солнцу в небе. Простите меня, прекрасные дамы, если я чем-либо вас оскорбил, разумеется, невольно, ибо умышленно и преднамеренно я никого никогда не оскорблял. И помолитесь Богу, чтобы он вывел меня из темницы, куда некий злокозненный волшебник меня заточил. Если же я выйду на свободу, то из памяти моей век не изгладятся милости, какие в этом замке были мне сделаны, и я вас отблагодарю и вознагражу, и заслужу вам, как должно. Пока Дон Кихот беседовал с обитательницами замка, священник и цирюльник простились с Доном Фернандо и его спутниками, с капитаном и его братом, а также со всеми довольными своей судьбой дамами, особливо с Лусиндой и Доротеей, все обнялись и уговорились, что будут друг друга уведомлять о себе. Дон Фернандо же сообщил священнику, куда надлежит писать ему о том, что станется с Дон Кихотом, и уверил его, что ему это весьма любопытно знать, и что и он, Дон Фернандо, постарается известить священника обо всем, что может быть ему любопытно о своей свадьбе, о крещении Зораиды, о судьбе Дона Луиса и о возвращении Лусинды в родительский дом. Священник обещал в точности исполнить его просьбу. Все снова обнялись и снова надавали друг другу обещаний. Хозяин подошел к священнику и, вручив ему какие-то бумаги, сказал, что он обнаружил их за подкладкой сундучка, в коем оказалось... Повесть о безрассудно любопытном, и раз что, мол, владелец больше суда не заезжал, то священник волен взять их себе, ибо сам он читать не умеет, и они ему дескать, без надобности. Священник поблагодарил и, тотчас же развернув рукопись, прочитал заглавие Повесть о Ринконете и Кортадильо, из чего явствовала что тут есть еще одна повесть. И, рассудив, что, коли безрассудно любопытный хорош, то может статься и эта повесть не дурна, ибо, как видно, она того же автора. Он спрятал рукопись в чаянии прочитать ее, как скоро представится случай. Повесть о Ринконете и Кортадилью вошла в состав сборника Сервантуса Назидательные новеллы, опубликованного в 1613 году. Затем он и его друг Цирюльник сели верхами, оба в масках, ибо не хотели, чтобы Дон Кихот узнал их, и поехали следом за повозкой. Процессия двигалась в таком порядке. Впереди ехала повозка, коей правил ее владелец. По бокам, как уже было сказано, шествовали стражники с мушкетами. Позади, ведя в поводу Рассенанта, ехал на осле Санч. А сзади всех, скрываясь, как уже было сказано, под масками, с видом важным и невозмутимым, соразмеряя шаг могучих своих мулов с медлительной поступью валов, ехали священник и цирюльник. В клетке же, вытянув ноги и прислонившись к решетке, со связанными руками сидел Дон Кихот, Столь покорный и тихий, точно это был не живой человек, но каменная статуя. Так, молча и не спеша, проехали они около двух миль и, наконец, приблизились к долине, каковая показалась Вознице, местом, подходящим для отдыха и для кормления валов. Однако ж посоветовавшись со священником, предложил еще немного проехать ибо ему было известно, что за холмом, видневшимся невдалеке, есть более травянистый луг, гораздо лучше того, где собирался остановиться хозяин валов. Мнение Цирюльникова забладало, и путешественники поехали дальше. Но тут священник оглянулся и увидел, что сзади едут верхами человек шесть или семь, хорошо одетые и снаряженные, И люди эти путников наших скоро нагнали, ибо ехали они не на валах, ко всему безучастных и неповоротливых, а на таких мулах, какие бывают у каноников, и, должно полагать, стремились еще до полудня расположиться на постоялом дворе, который виднелся на расстоянии меньше одной мили отсюда. Каноник — соборный священник. Уравнявшись, скороходы любезно раскланились с ленивцами. А один из них, впоследствии оказавшийся толецким каноником и господином спутников своих, окинув взглядом по воску стражников Санчо, Русинанта, священника с цирюльником и, наконец, полоненного и посаженного в клетку Дон Кихота, всю эту двигавшуюся в определенном порядке процессию, Не мог удержаться, чтобы не спросить, почему этого человека везут таким образом, хотя по знакам достоинства, которые он заметил у стражников, он понял, что это какой-нибудь страшный разбойник, вообще какой-нибудь преступник, коего дело подсудно святому братству. Один из стражников, к которому он обратился с этим вопросом, ответил так. — Сеньор, пусть этот кавальеру сам скажет, почему его так везут а мы ничего не знаем. Услышав, о чем идет речь, Дон Кихот сказал, — Может, статься, ваши милости знают толк и разбираются в том, что такое странствующее рыцарство. Если да, то я поведаю вам свои невзгоды. Если же нет, то мне не к чему утруждать себя повествованием о них. В это время священник и цирюльник, видя, что путники вступили в разговор с Дон Кихотом Ломанческим, подъехали поближе, с намерением в случае чего дать такие объяснения, чтобы хитрость их осталась неразгаданной. Каноник на вопрос Дон Кихота ответил так. — По правде сказать, сын мой, рыцарские романы я знаю лучше, чем... Краткий учебник элементарных основ диалектики Вильяль Пандо. А посему, если дело только за этим, вы смело можете поведать мне все, что угодно. Слава Богу, — молвил Дон Кихот, — когда так, то да будет вам известно, сеньор Кавальеро, что меня околдовали и посадили в решетку, а виной тому зависть и коварство злых волшебников, ибо добродетель сильнее ненавидит грешники, нежели любят праведники. Я — странствующий рыцарь, но не из тех, чьи имена слава ни разу не вспомнила и не увековечила, а из тех, кому суждено на зло и наперекор самой зависти, а равно и всем магам Персии, Браминам Индии и гимно-софистам Эфиопии начертать свое имя в храме бессмертия, дабы оно послужило примером и образцом далеким потомкам, и дабы странствующие рыцари будущего знали, какие пути ведут к наивыше, Почету на ратном поприще. Брамины Индии, точнее, брахманы, жрецы, принадлежавшие к высшей из четырех каст, на которые делилось население Древней Индии, гимнософисты Эфиопии, древнейшая индусская религиозная секта, получившая широкое распространение в Египте и Эфиопии. Она призывала к полному отказу от жизненных благ, умерщвлению плоти, пренебрежению к богатствам и почестям. Сеньор Дон Кихот говорит правду, — сказал на это священник. — Он точно едет заколдованный на этой телеге. И не за свои грехи и провинности, но по злоумышлению тех, кому добродетель несносно, а доблесть постыла. — Это, сеньор, рыцарь печального образа, о котором вы, может, статься уже от кого-нибудь слышали, и которого смелые подвиги и великие деяния будут вычеканены на прочной меди и несокрушимом мраморе, сколько бы зависть не старалась их очернить, а лукавство скрыть. Когда каноник услышал, каким слогом говорят и пленник, и находящиеся на свободе, он чуть не перекрестился от изумления. Он не мог понять, что это такое, и в не изумление привело это его спутников. Тут Санчо Пансу, подъехав послушать, о чем говорят, и решившись внести в это дело полную ясность, сказал «Вот что, сеньоры, как вам будет угодно», А только мой господин Дон Кихот так же заколдован, как мы с вами. Он совершенно в своем уме ест, пьет и отправляет свои потребности не хуже всякого другого, так же, как он это делал вчера, когда его еще не сажали в клетку. А коли так, то чем же вы можете мне доказать, что он заколдован? Ведь я от многих слыхал, что заколдованные не едят, не спят, не говорят, А мой господин, если только его не остановить, наговорит больше, чем тридцать стряпчих. И, обратясь к священнику, продолжал. Ах, сеньор священник, сеньор священник, неужто ваша милость думала, что я вас не узнал, и что я не догадываюсь и не смекаю, куда ведут эти новые чародейства? А нет, узнал. Было бы вам известно, сколько бы вы ни прятались под маской. И раскусил, было бы вам известно, сколько бы вы не скрывали свои козни. Словом сказать, где царствует зависть, там нет места для добродетели, а со скаридностью не уживается щедрость. Черт возьми, когда бы не ваше преподобие, то, мой господин, когда бы уж был женат на инфанте мика Микони, а я был бы по меньшей мере графом, по порукой тому доброта моего печального образа, равно как и важность оказанных мною услуг. Но я вижу, что недаром у нас люди говорят, — колесо фортуны проворнее мельничного, — и кто вчера был высоко-высоко, тот нынче лежит во прахе. Жаль мне мою жену и детей, ведь у них были все основания надеяться, что их отец вернется домой губернатором острова, или же, как бишь его, птица королем какого-нибудь королевства, а вместо этого он вернется конюхом. Все это, сеньор священник, я говорю единственно для того, чтобы вы, ваше высокопреподобие, раскаялись в дурном обхождении с моим господином А то глядите, как бы на том свете Бог не спросил с вас за то, что вы его заточили, и не осудил вас за то, что мой господин Дон Кихот не совершил за время плена ни одного доброго дела и никому не помог. Эки он пули отливает, сказал на это цирюльник. Стало быть, Санчо, ты со своим господином одного поля ягода? — Ей-богу, я начинаю думать, не посадить ли тебя в клетку к нему за компанию, и не побыть ли тебе вместе с ним на положении заколдованного, потому что тебе передались его замашки и его рыцарщина. Не в добрый час соблазнил он тебя своими обещаниями, и не в пору втемяшался тебе этот остров, о котором ты так мечтаешь. — Я не девушка, чтобы меня соблазнять, — возразил Санчо. Меня еще никто не соблазнял, ниже же сам король. Я хоть и бедняк, но христианин чистокровный, и никому ничего не должен. И я мечтаю об острове, а другие мечтают кое о чем похуже, и ведь все от человека зависит. Стало быть, коли я человек, то могу стать папой, а не только губернатором острова. Островов же этих самых мой господин может завоевать столько, что и раздавать их будет некому. — Думайте, что вы говорите, ваша милость, сеньор Цирюльник. Это вам не бороду брить, нельзя мерить всех одной меркой. Говорю я это к тому, что все мы здесь друг дружку знаем, и нечего мне голову морочить, а что мой господин будто бы заколдован, то Бог правду видит, а мы пока помолчим, потому лучше этого не трогать. Цирюльник, боясь, что из-за простодушия Санчо, Откроется то, что он и священник столь тщательно скрыть старались, не стало отвечать ему. И по той же самой причине священник предложил канонику проехать с ним вперед. Он деповедует ему тайну сидящего в клетке и расскажет еще кое-что забавное. Каноник изъявил согласие и, проехав вместе со своими слугами и священником вперед, внимательно выслушал все, что тот рассказал о звании, нраве, образе жизни и безумии Дон Кихота, вкратце остановившись на первопричине его умопомешательства, а также на всех его похождениях, вплоть до того, как он был посажен в клетку, и, поделившись с каноником, своим намерением отвезти его домой и там уже взяться за его лечение. Слушая необычайную историю Дон Кихота, Каноник и его люди снова давались диву. Выслушав же его, Каноник сказал, — Признаюсь, сеньор священник, я совершенно уверен, что так называемые рыцарские романы приносят государству вред. И хотя движимый праздным и ложным любопытством, я прочитал начало почти всех вышедших из печати романов, но так и не мог принудить себя дочитать ни одного из них до конца, ибо я полагаю, что все они, в общем, на один покрой, и в одном то же, что и в другом, а в другом то же, что и в третьем. И еще я склонен думать, что этот род писаний и сочинений приближается к так называемым «мелецким сказкам», этим нелепым басням, которые стремятся к тому, чтобы услаждать, но не поучать, в противоположность... Апологам, которые не только услаждают, но и поучают. Милецкие сказки ⁇ речь идет о сборнике любовных новел, составленных Аристидом из Милета, вероятно, в конце II века до нашей эры. Название этого недошедшего до нас сборника ⁇ Милецкие сказки ⁇ стало нарицательным для всего жанра. Аполог ⁇ аллегорический рассказ, нравоучительная басня. Если же основная цель подобных романов — услаждать, то вряд ли они ее достигают, ибо они изобилуют чудовищными нелепостями. Между тем, душа наслаждается лишь тогда, когда в явлениях, предносящихся взору нашему или воображению, она наблюдает и созерцает красоту и стройность, а все безобразное и несогласное никакого удовольствия доставить не может. А когда так? то какая же может быть красота и соответствие частей с целым и целого с частями в романе или повести, где великана ростом с башню, 16-летний юнец разрезает мечом надвое, точно он из пряничного теста, и где сам автор, описывая битву, сообщает, что силы неприятеля исчислялись в миллион воинов, на коль скоро против них выступил главный герой, то мы, хотим или не хотим, волей неволей должны верить, что рыцарь этот достигнул победы одной лишь доблестью, могучей своей длани. А что вы скажете об этих королевах или же будущих императрицах, которым ничего не стоит броситься в объятия незнакомого, странствующего рыцаря? Кто, кроме умов неразвитых и грубых, получит удовольствие, читая о том, что громадная башня с рыцарями плавает по морю, точно корабль при попутном ветре, и ночует в Ломбардии, а рассвет встречает на земле при свитера Иоанна Индийского, а то еще и на такой, которую ни Птолемей не описывал, ни Марка Пола не видывал. Клавдий Птолемей, математик, астроном и географ, живший в первой половине II века нашей эры в Александрии. Марко Поло — знаменитый венецианский путешественник XIII века, посетивший восточные страны, где он прожил 26 лет. Мне могут возразить, что сочинители рыцарских романов так и пишут их, как вещи вымышленные. А потому они, мол, не обязаны соблюдать все тонкости и гнаться за правдоподобием. Я же на это скажу, что вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем отраднее, чем больше в нем возможного и вероятного. Произведения, основанные на вымысле, должны быть доступны пониманию читателей. Их надлежит писать так, чтобы, упрощая невероятности, сглаживая преувеличение и приковывая внимание, они изумляли, захватывали, восхищали и развлекали таким образом, чтобы изумление и восторг шли рука об руку. Но всего этого не может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания природе, а в них-то и заключается совершенство произведения. Я не знаю ни одного рыцарского романа, где бы все члены повествования составляли единое тело, так что середина соответствовала бы началу, а конец — началу и середине. Все они состоят из стольких членов, что кажется, будто сочинитель вместо хорошо сложенной фигуры задумал создать какое-то чудовище или же урода. Кроме того, слог в этих романах груб, подвиги неправдоподобны, любовь похотлива, Вежливость неуклюжа, битвы утомительны, рассуждения глупы, путешествия нелепы. Словом, с искусством разумным они ничего общего не имеют и по этой причине подлежат изгнанию из христианского государства наравне с людьми бесполезными. Священник выслушал его с великим вниманием и решил, что этот человек здравомыслящий, и что он совершенно прав, а потому объявил, что держится того же мнения, и что из ненависти к рыцарским романам он, священник, сжег все книги Дон Кихота, каковых было многое множество. И тут он рассказал канонику, как он подвергал их осмотру, и какие из них предал сожжению, а какие помиловал. Каноник немало смеялся а затем высказал ту мысль, что рыцарские романы при всех отмеченных им недостатках обладают одним положительным свойством. Самый их предмет позволяет зрелому уму проявить себя, ибо они открывают перед ним широкий и вольный простор, где перо может бежать свободно, описывая кораблекрушения, бури, схватки, битвы, изображая доблестного полководца, обладающего всеми необходимыми для того, чтобы быть таковым качествами, предусмотрительного, когда нужно разгадать хитрости врага, красноречивого, когда нужно убедить или же разубедить солдат, мудрого в своих советах, быстрого в решениях, столь же храбро обороняющегося, как и нападающего, описывая то печальные и трагические случаи то события радостные и неожиданные, то прекраснейшую даму, добродетельную, благоразумную и осмотрительную, то рыцаря-христианина, отважного и учтивого, то бессовестного и грубого хвастуна, то любезного государя, доблестного и благовоспитанного, живописуя добропорядочность и верность вассалов, величие и добросердечие сеньоров. Сочинитель волен показать что он знает астрологию, что он и превосходный космограф, и музыкант, и в государственных делах искушен, а коли пожелает, то всегда найдет повод показать, что он и в черной магии знает толк. Он волен изобразить хитроумие Одиссея. Богобоязненность Энея, мужество Ахилла, бедствия Гектора, предательство Синона, дружескую верность Евриала, щедрость Александра Македонского, доблесть Цезаря, милосердие и правдивость Трояна, постоянство Зопира, мудрость Катона, словом, все те качества, которые делают славных мужей совершенными, наделить имя одного героя или же распределить их между несколькими. Синон-грек, убедивший троянцев ввести в город деревянного коня, внутри которого были спрятаны вооруженные греческие воины. Нис и Эвриал, спутники Энея, теснейшая дружба которых описана в Энеиде Вергилия. Зопир, персидский воин, который во время восстания Вавилонин против персидского царя Дария нанес себе увечье, и, перейдя в стан Вавилонин, убедил их в том, что его искалечил Дарий. Заручившись таким путем доверием, Вавилонин, он добился того, что они подчинились Дарью. Последний, однако, отказался воспользоваться победой, которая обошлась такой ценой. И если при этом еще чистота слога и живость воображения, старающегося держаться как можно ближе к истине, то ему бесспорно удастся изготовить ткань из разноцветных и прекрасных нитей сотканную, которая в законченном виде будет отмечена печатью совершенства и красоты. И таким образом он достигнет высшей цели сочинительства, а именно, как уже было сказано, поучать и услаждать одновременно. Должно заметить, что непринужденная форма рыцарского романа позволяет автору быть эпиком, лириком, трагиком и комиком и пользоваться всеми средствами, коими располагают две сладчайшие и пленительные науки — поэзия и риторика. Ведь произведения эпические, с таким же успехом можно писать в прозе, как и в стихах.